Глава 26. Вызов. «Столб пыли над нашей ночной стоянкой!» Из задних рядов армии донесся чей-то встревоженный голос. Никита сразу напрягся. Хоть он и успел выспаться, но его духовный кристалл до сих пор был словно заблокирован, и парень пока не сильно отличался от обычного человека. «Сейчас чужакам, кем бы они ни были, навстречу отправят отряд». Джеллу объяснил Никите порядок действий в таком случае. Если это враги, развернется вся армия. Если нет, будем продолжать движение. «Свои!» Снова донесся голос из задних рядов. «Точно свои!» Согласился с наблюдателем Шигун. Правда, в его голосе никакой радости особо не чувствовалось. «Это наш зеленоволосый эльф возвращается, и еще несколько человек с ним. Видимо, его ученики. Это все облако от них?» Без Духовного Кристалла Никита не мог видеть столько же, сколько орк, и сейчас был вынужден полагаться на его зрение. «Еще, судя по всему, там отряд эльфов. Цвета клана Ридум. Кажется, они решили поддержать поход, отправив к нам свою гвардию», — добавил детали шигун «Гвардию?» — задумался Никита. «Это объясняет, как эльфы смогли нас догнать. Если у каждого будет по-немертвому скакуну, не вижу в этом ничего сложного». Теперь бы еще понять, что нам несут все эти изменения. Иглоурунг, меня подери, не поторопился ли я, потратив вчера всю свою энергию на сеанс общения с Землей? Может быть, стоило подождать? Парень закинул в рот сразу целую горсть пилюль смерти, в надежде, что дополнительная энергия хоть немного поможет ускорить его возвращение в строй. Увы, как и следовало ожидать, подобную проблему было так просто не решить. «Слышал, вы победили кучку демонов!» Доскакав до армии Никса, Квилл на мгновение задержался рядом с отрядом Никиты, а потом, не дожидаясь ответа, понесся дальше к центральной ставке, где должны были находиться Гарен и Липет. Следом за ним проскакал отряд эльфов, но Никиту они особо не заинтересовали. Он во все глаза смотрел на тех, кто держался прямо за Квиллом. Алису, впрочем, ее появление было вполне ожидаемо, а также Серегу и Данилу, Как эта парочка связалась с Саймусом Квиллом, было совершенно непонятно. Но теперь они гордо следовали за ним в кильваторе и даже не думали смотреть по сторонам. «Кит!» Парень так увлекся зрелищем, что не заметил, как к армии присоединился еще кое-кто. Ария с разбегу налетела на парня и, не обращая внимания на подбадривающие крики со всех сторон, сжала его в своих объятиях и крепко впилась ему в губы. «Ты!» Никита почувствовал, как появление девушки словно сняло с его души какой-то барьер, который он сам же на себя и поставил. Порой слишком сложно и больно о чем-то сожалеть, и вот так вот, выкинув это из памяти, ты немного облегчаешь себе жизнь. Так и он сейчас. Парень понимал, что план Дварвки полезен и нужен, но в то же время каждое мгновение, когда ее не было рядом, он боялся, будто может ее потерять». «Не было ничего нового, а тут еще ты сломал дощечку связи». Ария продолжила сжимать парня в своих объятиях, а Никита, который из-за разницы в росте мог смотреть на нее теперь и спереди, и сзади, наслаждался формами дворфки с обеих сторон. Так было надо. «Бабушка!» Он попробовал все объяснить, опасаясь, что Ария может не понять. «Семья – это важно». Но она лишь серьезно кивнула, подтверждая непреодолимость этой истины – и последняя стена в сознании парня рухнула. Он так до конца и не понял, что именно произошло, но бессилие духа, с которым он должен был жить еще до вечера, неожиданно прошло. Словно поток силы внезапно нашел дорогу и смог заполнить его духовный кристалл Солнца до самых краев. «Чему удивляешься?» Тут же вмешался в мысли Никиты дневник. «Во-первых, с того раза, когда мы обсуждали последствия связи между мирами, ты стал сильнее». Во-вторых, ты только что сделал кое-что важное, признал свои чувства и сделал свою душу более полной. Поверь, в мире, где душа – это не образ из сказок, а основа твоей силы, подобное достижение очень и очень ценно. Ну и в-третьих, твои пилюли. Каким бы грубым и расточительным ни был этот прием, но они залили в тебя целую прорву энергии, которую, обновив свою душу, ты все-таки смог усвоить. В общем, ничего странного, можешь не бояться. И вообще, в твоем возрасте влюбляться – это нормально. «Эй, раз я прям влюбился?» – попытался возразить Никита. И тут же поток энергии, наполняющий его душу, стал замедляться. Ну ладно, влюбился так влюбился. Парень исправился, признав очевидное, и наполнение духовного кристалла солнца снова пошло полным ходом. Немного смущало недовольное сопение со стороны орков, Вспомнивших, как дварк в свое время ушла от них. Но когда Никита объяснил, что Ария никогда его не бросала и не отказывалась, они легко снова приняли ее за свою. И вот теперь у нас союз шести раз. Никита рассказал Арии о демоне, своих новых крыльях, умениях и, конечно, о том, что состав их возрожденной древней организации немного расширился. Красиво. Дварфка взяла протянутый парнем артефакт, но потом резко сунула его обратно ему в руки. «Фух! Опасная штука! Он будто манит нас, Дварфов! Уж больно красиво сделан! Словно целое произведение искусства, достойное самого безымянного короля! Знаешь, у меня даже на мгновение появилась мысль прибить тебя и забрать его себе! Прибивать меня, пожалуй, не стоит!» Никита принял слова девушки за шутку и легко сменил тему разговора, спрятав артефакт обратно к себе в рюкзак. «Кстати, а что это за неожиданное подкрепление? И что мои старые знакомые делают в компании Квилла, ты знаешь?» «Я спрашивала людей в городе». Ария поборола дрожь в руках. Говорят, Квилл заявился в Никс злой как тысяча свиней. Предъявил какое-то письмо Ридумам, и те отправили этот отряд ему в поддержку. Видимо, какие-то темные делишки Северной Империи. Принялся рассуждать дневник в голове парня. Что ж, это объясняет злость Зеленоволосова. Он обещал привести голову, потерял ее, и теперь в качестве искупления решает какие-то семейные проблемы. Надо будет держаться на стороже, не нравится мне что-то эта ушастая активность. А ученики Секты Теней? Как они с ним оказались? Никита был согласен с дневником и в том числе поэтому хотел разобраться со всеми странностями. Еще недавно он бы постарался вытащить своих земных товарищей из сулящей неприятности компании. Сейчас же его больше волновало, как их появление может повлиять на его отряд, тех, кто принес ему клятву верности, и кто на самом деле был ему дорог. Сам парень пока не замечал изменений в своих чувствах, а вот дневник все видел и посмеивался про себя – Ожидая момента прозрения. Все говорило о том, что он должен быть уже совсем скоро. Сергей и Данила? Ария нахмурилась. Не знаю, чем именно они привлекли Квилла. С одной стороны, они смогли стать подмастерьями секты теней довольно быстро. Но с другой... Что это за достижение для эльфа из самой империи? Значит, одну из ступеней на пути силы они преодолели. Невольно улыбнулся Никита, но тут же нахмурился. Учитывая, что у Квилла явно были планы на его счет, появление в его окружении тех, кто формально считался его хозяином, могло быть их частью. Да что могло, наверняка так и было. Эльф знает, что Никита с земли, Алиса также могла рассказать ему, что и она с парнями оттуда же. А дальше сложить 2 и 2 было совсем несложно. «Боюсь, он может попробовать использовать их, чтобы на меня надавить», – задумался Никита. К счастью, если у Квила и были планы на парня, он не спешил с воплощением их в жизнь. И сам Зеленоволосый, и его новые ученики, и эльфы сопровождения, как пристроились рядом с армейскими командирами, так и продолжали там держаться. Никита же тем временем обсуждал со своими товарищами по отряду возможные варианты действий в той или иной ситуации. А еще он наслаждался компанией Арии. Как оказалось, когда яркая и такая теплая дварфка была рядом, то сама его жизнь становилась немного ярче и теплее. «Еще я хочу попробовать использовать руны с артефакта нашего союза», парень поделился с Арией своими планами. «Я уже пробовал добавлять их в комбинацию общения через мировой портал, только вместо руны с номером конкретного мира вставлял руну Рассе, но ничего не сработало». «Еще бы сработало», – хихикнула Ария. «Добавлять живую руну в пространственную формулу, «Так это на самом деле руны раз?» – подобрался Никита. «Откуда ты знаешь?» «А я не знаю», – продолжала улыбаться Дварвка. «Ты сказал, что так может быть. А я просто верю тебе». А что касается комбинаций, это уже другая история. Обычно части формул действительно можно подменять, пробуя использовать то тут, то там разные знаки. Но все эти изменения возможны исключительно внутри группы «рун». Например, пространство. Сюда идут все порталы. благословение это различные типы усилений. Призывы – ну тут, думаю, и так все понятно. «Да, в целом я понял», – кивнул Никита. «То есть, если я хочу куда-то приспособить новую руну, то знак расы может заменить в другой формуле только знак, относящийся к кому-то живому. Например, как в табличке связи, когда я кого-то вызываю. Нужно менять не руну мира, а руну истинного имени». «И тогда я смогу обратиться ко всем представителям этой расы?» «Не думаю». Ария наморщила лоб. «С одной стороны, теперь явных противоречий нет. Но с другой, ты представляешь, сколько силы потребуется вложить, чтобы передать через такую формулу хотя бы одно слово?» «Ну да», – согласился парень, вспомнив, как он чуть в обморок не рухнул, всего лишь связавший с одним единственным человеком в другом мире. «А тут явно что-то посерьезнее». Разве только «А что, если представителей расы, к которой я обращусь, будет очень мало?» Никита подумал о фениксах. Их вроде бы считают вымирающим видом. Или о демонах. Их контингент в Эдеме тоже явно ограничен. «Давай!» Ария тут же кивнула парню и отошла в сторону на пару шагов. Кивнула, потому что Дварвка всегда была таким же неугомонным экспериментатором, как и сам Никита а отошла, потому что не хотела снова попасть под влияние красоты этого чудовищно мощного артефакта Союза, который парень достал, чтобы подсмотреть знак для новой формулы. Дощечку. Парень попросил у Арии заготовку для амулета связи, а потом старательно вывел на нем все необходимые руны. Цель, направление, руна фениксов. Стоило парню закончить, как на него навалилась огромная тяжесть, Точно, почти сразу вспомнил он. Дневник же просил выбрать не только огненных птиц, а всех волшебных существ. А уж их-то в Эдеме точно было немало. Кажется, не получится. Никита закинул дощечку в рюкзак, и ему сразу стало легче. Только пробую наполнить эту штуку силой, как меня почти сразу до дна высасывает. Хм, а ведь этот эффект тоже можно использовать, только не на себе, конечно, а на врагах. Дварвка ни капли не расстроилась от первой неудачи. Во-первых, привыкла, что ничего не дается так просто, а во-вторых, у нее сразу появилась другая, не менее интересная идея. Но если ты хочешь закончить, то мы могли бы поэкспериментировать кое с чем другим. Думаю, если немного заплатить кому-то из обозников, пару часов комфортной поездки в одиночном шатре нам легко обеспечат. Мне нравятся эти эксперименты. Никита попытался улыбнуться, но тут его скрутило резко навалившейся гволной боли. Сначала он подумал, что это атака, но рядом не было никого постороннего. «Кит!» Ария встревоженно ухватила парня за руку, и в этот момент он смог расслышать еще один голос. «Внучек! Осторожно! Не дай им до себя добраться!» Никита сразу же узнал голос бабушки, а потом до него дошло, что именно сейчас случилось. Бабушка связалась с ним, наплевав на все предупреждения и на то, что ей это будет грозить неминуемой смертью. Или нет? Парень вспомнил о своем новом умении исцеления, понял, что шанс еще есть, и больше уже не терял зря ни одной секунды. Марика! Он выхватил амулет связи с той, кто привела его в этот мир. Не лучший человек, чтобы связываться даже в самой критической ситуации, но сейчас парень был готов договариваться хоть с Квиллом. Просто убийца из секты «Мертвого полудня» могла ответить быстрее эльфа. «Я занята!» После пары секунд, показавшихся парнем вечностью, донесся голос Марики. «Мне нужна руна портала!» Парень требовал помощи, даже не думая о том, что с него могут за нее попросить. «Твоя бабушка?» К его удивлению, Марика сразу поняла, в чем дело, и даже не потребовала взамен ничего конкретного. «Будешь должен!» Это все, что она сказала. А потом в голове у парня появился новый рисунок, который он тут же принялся чертить в воздухе. Руна портала, руна земли. Добавь истинное имя бабушки, чтобы оказаться как можно ближе к ней. Тихо шепнул дневник. Он понимал, что это путешествие может закончиться чем угодно, но и не думал останавливать своего ученика. Сейчас слились воедино его призвание света и привязанность к члену семьи. Подобное можно остановить, лишь сломав человека, а потому дневник сейчас лишь надеялся, что Никите хватит уже собранной им силы, чтобы справиться с явно ждущими его неприятностями. Тем временем парень, последовав совету дневника, закончил создание портала, и перед ним повисла уже знакомая ему воронка прохода между мирами. «Я скоро буду!» Никита попрощался с Арией, запрыгивая в портал. «Я тебя не оставлю!» Ария поставила Никиту перед фактом, решительно нырнув в пространственный проход вслед за ним. И это оказалось очень удачным для парня решением. Он-то ориентировался на путешествие вместе с Квиллом и думал, что полет от точки до точки это совсем несложно. Но как оказалось, для тех, кто не проходил специальные тренировки и не обладает запасами энергии благородного эльфа, подобный полет больше похож на болтанку в невесомости, чем на ровное скольжение. Более того... Еще и в компании с местными обитателями, которые всегда рады сожрать незадачливого чужака. «Держи спину!» Ария остановила вращение Никиты, подтолкнув его вперед, и заодно отразил удар щупальцем кого-то неведомого, который иначе мог оказаться последним, что парень увидел бы в своей жизни. «Спасибо!» Никита немного приспособился к болтанке полета и следующую атаку смог отразить уже сам. К счастью, его молот, напитанный красным пламенем, оказался не менее эффективен, чем особый металл, которым покрылась его спутница. Приготовься падать! Парень сначала не понял, что именно кричит ему Ария. А потом неожиданно перелет подошел к концу, и он осознал, что недоработки его портала связаны не только с качеством канала, но и с точкой выхода. Они выпали в обычный мир чуть ли не в километре над землей. К счастью, у Никиты были способности для того, чтобы справиться с подобными неприятностями. Ухватив покрепче Арию, он изо всех сил прижал дворвку к себе, а потом активировал свою особую форму, выпуская крылья щупальца. Летать с их помощью он, конечно, не мог, но вот уменьшить свой вес вполне. А там и Ария трансформировала часть своего особого металла в крыло и направила их полет по спирали, еще больше замедляя падение. «Третий дом слева!» Никита узнал свою улицу и указал нужное место. «Седьмой этаж, тринадцатое окно от края. И можешь не сдерживаться, летим по прямой, а прямо перед тем, как врежемся в квартиру, убирай крыло!» «Хорошо!» Ария не стала спорить с планом Никиты, только кивнула, подтверждая, что готова к бою. А потом наклонила свое крыло и резко направила их прямо в нужную точку. Они снова ускорились, ветер начал свистеть в ушах, в глазах зарябило. У Никиты даже мелькнула мысль, не переоценил ли он свои силы. Но он выдержал и смог не потерять сознание. Более того, прямо перед окном он успел мгновенно оценить обстановку внутри квартиры и призвать свои демонические костяные крылья, гася ими силу удара, пробивая стену и сбивая с ног двух черно-красных рогатых демонов, склонившихся над беспомощно лежащей на полу бабушкой. Великое исцеление! Не теряя времени, Никита окинул взглядом бабушку и успел заметить внутри нее лишь один единственный уже тускнеющий ключ. Парень лишь мгновение думал, чем его можно заменить. А потом вырвал ключ-замену из своей собственной левой руки, которая тут же повисла плетью. «Держись!» Он вложил наполненный светом знак в грудь бабушки, и та вроде бы даже смогла прийти в себя, с резким звуком вобрав в легкий воздух, как человек, который вынырнул из толщи воды. «Никита, ты пришел! Я же наоборот хотела предупредить, чтобы ты не возвращался! Они хотят убить тебя!» Бабушка медленно подняла правую руку и прижала ее к щеке внука. Какой же он уже стал взрослый! Как держит себя, как горят его глаза!» «Неудивительно, что девушка рядом с ним так на него смотрит. Она, правда, низковата немного, но разве ж это так важно? Защити его!» Бабушка посмотрела на Арию, а потом ее взгляд снова стал мутнеть».